Глава пятая. Маневры. Новый костюмчик пришелся в пору, словно его создавали непосредственно под меня. Впрочем, на этот раз я влезал в него менее эмоционально, а потому смог почувствовать, как он подстроился под мое тело. Зато с меню копался значительно дольше. Учитывая знание, что я успел ухватить на стенде цитадели, мне захотелось более углубленно изучить возможности брони. И это касалось не только личных характеристик, В управлении бойцами тоже имелись нюансы. Например, я выяснил, что они могут выполнять боевые задачи автоматически. Конечно, я об этом догадывался, но в полусхватке не было времени убедиться. В общем, функционал был вполне стандартный и максимально лаконичный. Бойца можно было отправить в разведку, в атаку, а также установить на охрану и удержание позиции. Каждая такая строка имела несколько вариантов дополнительных настроек. Сейчас все они обозначались как автоматический режим. С этим я решил не спорить, так как местный компьютер разбирался в тактике получше меня. Выбрав режим разведки, я принялся выстраивать маршрут, для чего вызвал карту сражения. Увеличил масштаб и некоторое время всматривался в красные точки, разбросанные по периметру. Что-то в их поведении мне не нравилось, но с первого взгляда я не понял что. Лишь понаблюдав за их поведением, понял — Вторая волна остановилась. Мало того, отряды в очередной раз перегруппировались. Впрочем, именно это и привлекло мое внимание изначально. Когда я рассматривал их в первый раз, мутанты шли тремя ровными группами. Сейчас центральная колонна значительно прибавила в количестве, а две фланговые группы, наоборот, похудели. Плюс ко всему, вся территория вокруг базы была усеяна одиночными точками. Я уже знал, что эти твари производят разведку. Осталось понять, какую стратегию атаки они выбрали, чтобы не опростоволоситься в обороне. Логично подумать, что основная боевая группа двинется к цитадели или к участку со вспомогательными постройками. Но какие задачи стоят перед двумя оставшимися мелкими отрядами? Атаковать отдельные участки или включиться в бой в качестве резерва? Как отвлекающий маневр их тоже можно использовать, но очень сомнительно – «Наверняка им известно, что мы видим все перемещения, а значит, о внезапности не может быть и речи». «Ну, что там?» — вежливо постучал по броне Коробков. «Вторая волна остановилась», — ответил я. «И это плохо». «Чем?» «Как по мне, это очень даже хорошо. У нас теперь больше времени на подготовку». «С разведкой что?» «Небольшие сложности. Здесь все утыкано их шпионами. Незаметно проскочить не получится». «Много их?» Сейчас. Буркнул я и попытался пересчитать отдельные точки. Однако костюм все сделал за меня. Как только я подумал о пересчете противника, дисплей тут же выдал точное количество. 250 особей», — озвучил цифру я. «Из них две сотни вокруг базы, а пять десятков находятся в составе атакующих групп». «Две сотни шпионов?» — удивленно переспросил капитан. «Не многовато ли?» «Они рассеяны по всей территории», — ответил я. «И не в хаотичном порядке, а будто сенсоры, контролирующие каждую свою ячейку». «То есть коридор проложить не получится», — пробормотал Коробков. «Они сразу поймут, в каком направлении мы движемся». «Именно», — подтвердил я. «Умно, ничего не скажешь. Сможешь схематично изобразить их построение?» «Да, залезь в броню и сам посмотри», — предложил я и, открыв ее, выбрался наружу. «Что?» «Прямо туда!» — Коробков осмотрел нутро робота. «Ты боишься, что ли?» — ехидно оскалился я. «Ничего я не боюсь!» — насупился он. «Просто не люблю, когда не понимаю, как это работает!» «Как он к человеку подключается?» «Через анальный зонт! на серьезных щах ответил я, но не выдержал и расхохотался. «Ха-ха-ха! Не ссы, Короб! Ничего в тебя там втыкаться не будет!» «Придурок!» — буркнул капитан и все же полез в костюм. Как только он разместился в ложе, скафандр захлопнулся. Некоторое время ничего не происходило, затем робот поднял руку и поднес ее к лицу. «Ого! Круто!» — раздался искаженный динамиками голос. «А как мне карту в из... Ху... Он что, мысли читает?» «Подозреваю там что-то типа нейронной связи. А может, через тех нанитов, которые на нас с неба упали?» «Подозревает он! Как на твоих шпионов-то?» Ой, все! Ну ч ты зубы сушишь? Смешно тебе? Вообще-то да, продолжил улыбаться я. Ну что, видишь? Вижу! И мне это не нравится. Ну такая я тебе о чем? Они реально выстроили наблюдательную сеть. Нам при всем желании через нее не пробраться. Но вот хоть убей я не вижу в этом никакого смысла. В чем? В том, что они контролируют всю просматриваемую нами территорию? Именно. Мы же работаем от защиты, наша позиция им хорошо известна. Так в чем прикол перекрывать такое пространство? Может, для того, чтобы мы не совершили внезапного маневра? — Ого! Ничего себе! — воскликнул капитан. — Что там? Да я попробовал ближайшего к нам рассмотреть. Так он сдриснул с такой скоростью, что я даже не понял, куда. — Любопытно. Знают ли они, что мы их видим? — Подожди-ка. «Слушай, кажется, там вся сеть зашевелилась. Похоже, между ними есть связь». Я об этом догадывался. «Но нам что с того?» «Да ничего!» «Так я!» — отмахнулся Коробков, едва не сбив меня с ног. «Ты поосторожней там! Клешнями махай!» — высказал недовольство я. «Ты прав! Вторая волна встала! Скорее всего, ждут подкрепления!» Он проигнорировал замечание и снова махнул рукой. «Не понимаю, зачем они разделились?» Меня тот же вопрос беспокоит. «Эх, направить бы к ним ребят, посмотреть, как они на это отреагируют!» «Так в чем проблема? Давай двух ботов отправим. А сами с чем останемся?» Я задумался, прикидывая время. «До окончания строительства транспортного цеха еще часов пять. Неизвестно, сколько еще потребуется техники, чтобы добраться до руды и вернуться обратно. Плюс нужно время на ее обработку, чтобы получить сталь и тоже непонятно сколько». Да рисковать пока рано. «Северный малый отряд двинулся на запад!» Вдруг доложил капитан. «Странно, ведь там ничего нет!» «Есть!» — выдохнул я. «Там шахта!» «Что за шахта?» «Откуда руда берется?» — терпеливо пояснил я. «Они хотят отрезать нас от ресурсов. Что с южной группой?» «Пока ничего. Стоят как вкопанные. Стоп! Наблюдательная сеть снова движется!» «Как? Куда?» «Хрен знает, вся сразу по часовой стрелке!» «Они не за нами наблюдают!» — меня вдруг осенило. «Они прочесывают территорию!» «Похоже на то!» — согласился Коробков. «Но нам от этого не легче!» «Слушай!» — костюм раскрылся, выпуская капитана из объятий. «Я думаю, нужно запросить у полковника подкрепление. Своими силами мы все это не удержим!» но если отправить пару бойцов в сопровождение техники к шахтам и передислоцировать отряд к вспомогательным строениям есть шанс. Но нужно подкрепление. Не думаю, что полковнику все это интересно, помощился я. ты это о чем? Не понял моих сомнений Коробков. Да странный он какой-то. Ты в курсе, что он вход в цитадель перекрыл? И что не так? А то, что там хранилась вся информация об обустройстве базы. Все здания, их функционал, взаимосвязь, — Ты там был? В смысле, в цитадели? — Был. И все видел своими глазами. — Так в чем проблема? Проблема в том, что Семецкий передал полковнику все данные, а тот о них умолчал. — Тень! Хорош воду мутить! — нахмурился капитан. — Я с Севастьяновым не один пуд хлеба съел и уверен в нем, как в себе. Если он что-то засекретил, значит, так было нужно. У нас в лагере полторы тысячи потенциальных противников — и хрен знает, что у них на уме. О том и речь. Людей более чем достаточно, чтобы защитить базу, а мы бьемся здесь малым отрядом. «Ну так справляемся!» — пожал плечами Коробков. «Так что выдохни и расслабься. А я попробую запросить подкрепление еще парочку пулеметов. Надеюсь, их уже напечатали. У меня есть идея получше». Начал я, и в этот момент сильный ветер рванул деревья, наполняя шелестом все вокруг. «Кажется, гроза будет». — Что за идея-то? С грозой мы как-нибудь без тебя разберемся. — Мы можем задействовать канадцев, — осторожно продолжил я, наблюдая за мимикой капитана. — Подожди, не отметай сходу, просто подумай. Мы их защищаем, жизнями рискуем, кормим и все такое. Так пусть тоже участвуют. — И как ты себе это видишь? — Нормально я все вижу. Пусть Ада с ними поговорит. — Полковника это точно не обрадует. — Да в чем проблема-то? — развел руками я. — Ему от этого вообще ни жарко, ни холодно. Даже в плюсе останется, людей сбережет». «Ты не совсем понимаешь, не хотите давать им оружие? Он что, реально собирается их базу под себя подмять? И что в этом плохого? Внутренний конфликт нам сейчас не нужен. Люди и без того постоянно в стрессе. Может полыхнуть». «О том и речь», — вздохнул Коробков. «Так что вооружать их — не лучшая идея. Как по мне, идея забрать себе их базу куда менее разумна». «Китайцы перестали делиться информацией». Попытался перекрыть мои доводы капитан. «Думаешь, просто так? Они наверняка уже поняли перспективы древних технологий и опережают нас на пару шагов. Но если наши силы удвоятся...» «Или станут в половину меньше», — усмехнулся я. «Послушай, тень, я понимаю, со стороны всегда кажется виднее, но межгосударственные отношения — это очень непростая штука. Мы порой с соседями по лестничной площадке договориться не в состоянии, а здесь люди с кардинально иным менталитетом». «Нечего тут понимать», — отмахнулся я. «У нас есть враг, а мы собираемся еще и друг другу в глотки вцепиться. Где здесь логика? Что-то ты об этом не думал, когда своих валил. А ты не путай ой, с трамвайной ручкой. Там совсем другая ситуация была». «Да в курсе я этой вашей ситуации! С канадцами тоже не все так просто. Поэтому не лезь поперек паровоза. Севастьянов, тертый галач И знает, что нужно делать, я в нем уверен». — выдохнул я. — Ладно, давай через полковника мутить. — Тень, я серьезно! — он прихлопнул меня по плечу. — Выбрось это дерьмо из головы! К моему удивлению, на новости о противнике полковник отреагировал адекватно. Коробков лаконично обрисовал ему ситуацию по рации, после чего мне сразу стало понятно, почему его повысили в звании. Я бы так не смог. Точно, уверенно, без лишних слов и эмоций — Севастьянов тут же определил к нам подкрепление, которое дополнил маневренной группой на случай, если придется быстро сменить позицию. У вспомогательных зданий закипела работа. Снова, откуда ни возьмись, появились мешки, которые набивались грунтом. Но на этом дело не ограничилось. Капитан взялся за дело по полной и, помимо стандартных укреплений, заставил бойцов заминировать часть территории. Заодно добавили скрытых ловушек по типу ям с кольями. «И все это под проливным дождем» ночью. Тут уж хочешь не хочешь, а проникаешь с уважением. Чтобы не терять время попусту, я тоже занялся делом. Облачившись в броню, подхватил свой предыдущий костюм, пострадавший в бою, и отправился к ремонтной базе. Проблемы начались прямо в дверях. Во-первых, здание напрочь отказалось пропускать меня внутрь, требуя вначале обзавестись необходимой профессией. Во-вторых, получить я ее не смог, ввиду отсутствия свободных ячеек. Пришлось возвращаться к казармам, снимать броню, седлать вездеход и мчаться к цитадели. Здесь тоже гладко не прошло, так как профессии распределял Севастьянов, и на должность механика отрядил двоих бойцов, которые в этот момент оказались заняты. На поклон к полковнику меня не пустили, а майор, способный решить мой вопрос, отказался это делать без резолюции вышестоящего начальства. Пока я бегал и ругался со всеми подряд, освободился полковник, но пропал майор. А меня по-прежнему разворачивали от двери начальства в сторону выхода. В один из таких визитов я чуть было не подрался с солдатом, стоящим на страже, но был остановлен майором, вышедшим из кабинета Севастьянова. После этого проблемы бюрократии рассосались сами собой, но возникли другие сложности. Как я и предполагал, для ремонта тоже требовались ресурсы. и Если эссенция хоть медленно, но верно пополнялась, как собственный полимер, то со сталью по-прежнему были проблемы. Однако, покопавшись в меню, механик выдвинул гениальную идею. Оказывается, здесь можно было не только восстанавливать технику, но и разбирать ее на комплектующие, которые впоследствии шли на переработку. Возникла дилемма. Разобрать муравья, чтобы отремонтировать робота, или наоборот? Методом нехитрых математических вычислений мы пришли к выводу, что лучше разобрать механического капитана. Рабочий требовал всего 10 килограммов стали, чтобы вернуться к исходному состоянию, в то время как бойцу необходимо было почти 100. Зато при разборке мы получали изначальные 200 килостали стали, из которых можно было немного отщепнуть в пользу пролетариата. И еще оставалось, чтобы запустить в производство автоматического бойца. Как ни странно, цельный робот обходился в производстве дешевле, чем костюм, хотя с виду, по габаритам, нисколько не уступал второму. Впрочем, на его производство уходило больше полимерного материала. Разобравшись со всеми нюансами, мы с механиком запустили процесс утилизации. Точнее, попытались. Ремонтный цех немного погудел, затем вдруг выдал, что ему недостаточно энергии. Все муравьи находились в пределе, и снять одного из них означало увеличить время строительства не менее значимого объекта. Плюнув на все, я вернулся к рабкову и взялся за лопату. Не то, чтобы мне очень хотелось копать, просто иначе я был готов что-нибудь разнести, и злость очень настойчиво требовала выхода. С укреплениями было покончено как раз к моменту, когда малый отряд мутантов поравнялся с базой. Мы и так полагали, что они собираются пройти мимо, но, тем не менее, к схватке подготовились. Я влез в броню и наблюдал за передвижением красных точек. Напряжение, повисшее в воздухе, можно было черпать ложками, настолько густым оно казалось. Однако наши опасения подтвердились, когда расстояние начало увеличиваться, а значит, пришло время действовать нам. Прямо в броне и направился к транспортному цеху, где как раз должно было завершиться строительство. Муравьи тут же начали возводить вторую станцию энергоснабжения, а я — решать вопрос с поиском человека нужной профессии. Да-да, эта скотина отказалась запускать меня внутрь. Хотя не совсем уверен, что данный термин подходит для искусственного интеллекта, который управлял внутренними коммуникациями базы. Казалось, что весь мир настроен против меня и лишь усложняет жизнь вместо того, чтобы облегчить. Нет, умом-то я понимал, что не стоит навешивать на себя сразу все, и подобное разделение обязанностей вполне обосновано. Вот только в наши головы с детства вбили одну золотую истину – хочешь сделать хорошо – делай сам. А потому наш человек не привык полагаться на других. К тому же бывает, что эти самые другие, без зазрения совести, подставляют в самый ответственный момент – Я пребывал на грани нервного срыва, когда ситуация с логистом наконец-то разрешилась, и мы смогли запустить работу транспортного цеха, благо ему дополнительная энергия не требовалась. Внутреннее убранство данного объекта мало чем отличалось от предыдущих. Обучающая информация в виде голограммы на одной из стен и точно такая же панель управления, в смысле голографическая. Здесь имелась своя карта, на которой отображался грузовик и несколько точек, куда его можно было отправить. Также транспортный цех был способен произвести еще две такие же машины, но ресурсов для этого требовал столько, что я не сразу поверил в указанные цифры. С другой стороны, техника выглядела внушительно и перевозила аж 30 тонн породы, которые, к слову, сама же и добывала. Однако мое внимание привлекли именно шахты. На карте, что вывел на экраны логист, я насчитал аж 6 штук. Само собой, ближайшая оказалась та, которую перекрыли мутанты. Но был и другой нюанс. Компьютер каким-то образом определял процент содержания чистого элемента в породе, и снова ближайшая шахта имела самое богатое соотношение. Еще три точки оказались предполагаемыми местами для разработки, но они требовали времени и муравьев. Опять же, если исходить из информации, полученной на обучающем стенде. — Итак, что мы имеем? — спросил я у Жухлова, который неотрывно сопровождал меня все это время. «У нас есть шахты с содержанием руды примерно в 20%, А значит, с одной машины мы получим около шести тонн стали». Жухлый заскулил и спрятал морду под лапами. «Да, мне тоже это не нравится. Я бы сейчас с большим удовольствием отправился охотиться на зайцев. Но ты ведь должен понимать, что у нас есть ответственность». «Ты там как? Нормально вообще?» — спросил логист, который выбрался на улицу покурить. «Не уверен», — усмехнулся я и протер лицо ладонями. «Ты выяснил, сколько времени уходит на загрузку машины?» «Примерно 10 тонн в час», — ответил он. «Если с учетом дороги, то вы вернетесь часов через 10 плюс-минус». «А до подхода волны сколько?» «Если ничего не изменится, то через сутки. Но ты ведь в курсе, что основной отряд стоит в шести часах от базы? Сам понимаешь, если они вдруг снимутся со стоянки, все изменится». «Ну и что думаешь?» «Как я и говорил, давай загрузим машину на треть. Два часа нам ничего не дадут». «Дадут». «Ты назад поедешь быстрее. Сможешь уложиться как раз в шесть часов». «В шесть двадцать», — поправил я. «Как раз попаду в самое пекло». «Ага. Если вообще сможешь добраться до шахты и защитить машину. Короче, смотри сам. Мне отсюда похер, какие задачи ставить. Скажешь, на полный цикл заряжать, так и сделаю». «Шесть тонн стали», — пробормотал я. «Пять семьсот», — теперь поправил меня логист. «По мере добычи процент содержания полезных элементов будет снижаться». «Да в курсе я. Просто это же гарантированные 38 бойцов. Сможем немного расслабить булки. Значит, на полную загрузку ставить? Ну, а ты что скажешь?» Я посмотрел на Жухлова. «Что хозяин башкой поехал?» Усмехнулся логист. «Ладно, скажешь тогда, что решил. Пойду я?» «На полную ставь». Принял решение я. Как говорится, своя ноша не тянет. А еще, говорят, жадность фраера сгубила. «Так я не фраер», — ухмыльнулся я. «Хоть и не от звонка до звонка» но все же чалился. — Фух! — фыркнул тот и убрал электронную сигарету в нагрудный карман. — Маякнешь тогда? Как готов будешь? — Принял, — ответил я и поднялся со ступеней. — Пойдем, шерстяной друг, нас ждут великие дела. Облачившись в механическую броню, я отправился к Коробкову. Нужно было решать, как обеспечить охрану транспорту. Второй малый отряд все так же не двигался, замерев в шести часах от базы. И я догадывался, почему — Как только мы выберем направление, живые сенсоры тут же передадут ему информацию, и боя у шахты нам не избежать. Даже если мы рассчитаем маршрут не под полную загрузку, боевое столкновение неизбежно. Мало того, мы в любом случае попадаем под раздачу обеих групп. Или вторая приходит в качестве подкрепления к первой, или в случае смены шахты первая снимается с места и присоединяется ко второй. При этом второй вариант сулит даже больше проблем так как биться, скорее всего, придется сразу с двумя объединенными отрядами, а я пока не уверен, что мы в состоянии справиться с одним».